юлия бузакина офисный магнат 2. глава первая декабрь колючий ветер кружит остатки листьев над мостовой утренние туманы и сырость пробирают до костей а с неба срывается снег меня мало трогает стужа но все же ноябрь я люблю больше чем рождественскую суету ведь в ноябре Ко мне вернулся Виктор. Такси медленно везет нас с Виктором по городу. Я с нетерпением выглядываю из окна. Мне хочется поскорее увидеть бизнес-центр «Черная башня». Виктор сидит рядом со мной с непроницаемым лицом, но его рука крепко сжимает мои пальцы под пушистым рукавом шубки. Я едва сдерживаю ликование. Наконец мы возвращаемся домой после долгого отсутствия. Мой муж Виктор Янковский, владелец бизнес-центра «Черная башня». В нашем городе нет ни одного человека, который бы не знал это место. Ее создавали по собственному проекту Виктора, и СМИ широко освещали его открытие четыре года назад. «Черная башня» стала одной из главных достопримечательностей города. На ее фоне делают селфи, ее с гордостью выкладывают в Инстаграм. Все важные мероприятия проходят в стенах Черной башни. Весь 20-й этаж занимают наши личные апартаменты, а остальные этажи отведены под бизнес-центр. На крыше здания есть зона отдыха с бассейном и смотровой площадкой. С площадки виден весь город и даже мигающая ночными огнями набережная, соснующими туда-сюда прогулочными катерами и баржами работать в черной башне янковского считается очень престижным недаром почти все этажи забиты под завязку процветающие бизнесмены почитают за честь арендовать у нас офисы ведь если твой офис находится в черной башне значит ты успешен а если ты успешен у тебя обязательно будут клиенты кого здесь только нет и психоаналитики и торговцы цветным металлом и строители. Первый этаж оккупировали уютные кофейни, сувенирные магазинчики и салон красоты. Даже книжный магазин «Читай город» и тот переехал в Черную башню. Все хотят быть поближе к Виктору Янковскому, ведь он негласно стоит за спиной мэра, успешно манипулируя действиями городской элиты. Моего мужа боятся и не зря. К врагам он беспощаден. Полгода назад Виктор жестоко поплатился за свою беспечность. Его предала семья, а сам он попал в тюрьму. Но теперь все изменилось. Мы возвращаемся домой после долгого отсутствия. Дитя у меня внутри подросло. Вовсю толкается своими маленькими ножками, и нам просто необходим дом. Ведь по подсчетам дочка собирается появиться на свет в начале марта. Такси подъезжает к двадцатиэтажному строению, гордо именуемому «черной башней», и сердце радостно замирает. «Мне не терпится оказаться на самом верху. У нас с собой много новых вещей. Их мы покупали в Риме и в Венеции, в наше трехнедельное свадебное путешествие, и они едва уместились в багаж. В нашем доме мне хочется найти место для каждой покупки». Виктор выбирается из машины первым, открывает мне дверь с другой стороны, а из просторного холла нам навстречу спешат два охранника. Снег начинает валиться с неба крупными хлопьями. Я задираю голову вверх и изумленно замираю. Как же это потрясающе красиво! Черный мрамор и пепельно-серое небо. Архитектурное строение, придуманное моим мужем, будто оживает во всей красе и вдруг понимаю что это я сердце черной башни я ее хозяйка виктор по прежнему непроницаем расплачивается с таксистом отдает распоряжение охране и только при взгляде на меня его голубые глаза теплеют в них плещется любовь специальный отдельный лифт поднимает нас на самый верх На двадцатом этаже распахиваются его стальные двери, и мы оказываемся в просторном холле. Прислуга позаботилась о том, чтобы наше возвращение домой было комфортным. Апартаменты сверкают чистотой и уютом, а по кухне и столовой разливается умопомрачительный аромат горячего ужина. В моей душе ликование. Наконец-то мы дома! Виктор посматривает на меня и улыбается. В следующий миг осторожно подхватывает меня на руки и переносит через порог. «Добро пожаловать домой!» — торжественно произносит он. Я заглядываю в его голубые глаза и тону в них. Нет никого ближе Виктора, нет никого роднее. Обхватываю его скулы ладонями и тоже улыбаюсь. Муж ставит меня на пол и быстро стягивает со своих рук черные кожаные перчатки. «Я помогу тебе снять сапоги. Не наклоняйся», — предупреждает он. Склоняется передо мной и расстегивает змейку на меховых сапожках. Я касаюсь пальцами его темных волос. В том, что он разувает меня, есть какая-то особая нежность. «Кажется, кому-то снова нужны новые вещи». Поднимает голову Виктор. «Твоя дочка растет. Обнимаю его за шею я. Еще пара месяцев, и ей будет нужна детская». Он трется колючей щекой о мою ладонь. «Жду, не дождусь, когда ее можно будет взять на руки». Виктор убирает нашу обувь и одежду в гардероб, а я занимаю ванную комнату. Дочка давит на все, на что только можно давить. Да и тёплый душ после долгого перелёта мне не помешает. Когда выбираюсь из ванной, наши чемоданы стоят в просторном холле. Их доставила охрана. Замечаю, что я действительно расплываюсь. Мой пушистый халат едва прикрывает животик. Витя прав, мне нужны новые вещи. Нахожу его в спальне. Он тоже успел принять душ и побриться. В одних джинсах с еще слегка влажными волосами он вызывает желание коснуться крепких мышц и погладить. Все же сдерживаюсь от порыва. Распускаю из полотенца непослушные кудри и сажусь на край постели. «Как же долго мы не были дома!» Поворачивается ко мне муж. «Долго, да?» «Думаю о своей маме. Как она там, в своем магазине?» Мы так ни разу и не поговорили с того самого дня, как выяснилось, что я ношу ребенка. Неужели она так и будет ненавидеть меня всю оставшуюся жизнь? Дочка резко пинает меня под ребра, заставляя вздрогнуть. ведь по по-моему, ты получишь футболистку». Муж смеется, садится рядом и гладит мой животик. «Просто девочка проголодалась. Переодевайся и идем ужинать». Принеси, пожалуйста, наши сумки. Уже несу. Он оставляет меня сидеть на постели, но ненадолго. Скоро в спальне появляется один из чемоданов, забитый новыми вещами. и Я жду тебя в столовой. Не задерживайся. Подмигивает мне Виктор. Достает из шкафа пуловер, натягивает на обнаженный торс и оставляет меня наедине с обновками. Голод не дает размышлять слишком долго. В последнее время я совершенно не могу контролировать это чувство. Оно подкрадывается внезапно и накрывает жадной волной с такой силой, что темнеет в глазах. Выуживаю из чемодана клетчатое платье из шерсти, присобранное под грудью, и переодеваюсь. Платье ручной работы выполнялось итальянскими мастерами с любовью, и теперь у меня есть возможность ощутить их любовь в полной мере. Клетчатая ткань струится вниз мягкой волной, заставляя улыбнуться. Даже в моем неповоротливом состоянии платье позволяет почувствовать себя королевой. Дочка толкается у меня под ребрами, не давая насладиться своим отражением в зеркале. Достаю из сумки мягкие домашние туфли с пушистыми шариками-украшениями на носиках и покидаю спальню. Остальные вещи разберу позже. В столовой уже накрыт стол на две персоны. Виктор стоит у панорамного окна, задумчиво рассматривая сумеречный снегопад. В искусственном камине у стены потрескивает несуществующий огонь. Потрясающая картина. На мои шаги муж оборачивается. «Хорошо, что мы купили это платье. Ты похожа на Скарлетт из унесенных ветром. Ты читал эту книгу, удивленно приподнимаю бровь. В детстве смотрел кино. Маме оно нравилось. Подходит к столу. Отодвигает мне стул, помогая сесть. Я принимаюсь за ужин без дополнительного приглашения. Ароматное жаркое сводит с ума своим запахом, а я слишком голодна. — Таш, — задумчиво произносит Виктор, — а давай назовем малышку Таисией. — Таисией? — зависаю с вилкой я. Думаю, совсем недолго. Мне нравится имя, придуманное мужем. Таша и Тася. Виктор смеется. Наливает мне гранатовый сок, а себе бокал вина. Я приподнимаю свой бокал. Согласна. Пусть будет Тася. Значит, за Ташу и Тасю. Подмигивает мне он.